Глава 12 Жизнь в Кутаисе продолжается и дальше. Все в таком же размеренном темпе. Ежедневно лечу людей, которых исправно присылают компаньоны. Заряжаюсь в бане Маной тоже каждый день. Понемногу черпаю из источника, радуясь тому, что мне его хватит надолго. Хотел немного попробовать зарядить палантир в парилке, но ощутимого подтверждения, что процесс идет, не получил. Разобрать эти десятые доли процента не в моих способностях. Палантир и остальные артефакты держу пока около входа. Закинул на полку над дверью за какое-то барахло. Вдруг придется использовать по максимуму его силу, чтобы не бегать в спальню и не терять время. Дверь очень массивная, как и коробка. Денег мафиозе не пожалели на безопасность свою и своих гостей. Со стороны берега обрыва могут только подготовленные люди пробраться к дому. Хотя, зачем им это потребуется, если чьи соседские заборы с обеих сторон перемахнуть гораздо легче, хотя они и весьма высокие, метра по два с половиной. Тамара меня по телефону контролирует каждый день. Звонит по вечерам, иногда и днем, чтобы успокоиться самой и знать, что я все еще на месте. Она уже договорилась на перевозку скорой сына в Кутаиси и только ждет моей команды на транспортировку. Компаньоны с ней тоже пообщались и приняли к сведению, что она – нужный человек при своем муже, серьезном чиновнике из какого-то министерства. Она и правда из какого-то влиятельного княжеского рода, что даже в самой социалистической Грузии воспринимается вполне серьезно, особенно с ведущими людьми. Я теперь гуляю по городу намного спокойнее и увереннее. Получил через неделю новый красивый паспорт, со штампами о регистрации места жительства в грузинском селе и браке с гражданкой Мананой Давидовной. Уже сам подал на развод с ней в обычном городском ЗАГСе, чтобы не светиться в самом селе и не позорить женщину разговорами типа «поматросил и бросил заезжий молодец нашу скромницу, мать четверых детей». Здесь придется ждать развода целый месяц. Я даже не стал пытаться подмазать работниц госоргана записи актов гражданского состояния, чтобы ускорить процесс. Не вижу особого смысла в такой спешке. Теперь можно и расслабиться, пожить свое удовольствие, вздохнуть жизнь полной грудью. Насидевшись в волю дома, теперь вместе с Сашей обедаем и ужинаем в лучших местах города, катаемся по окрестностям, заезжаем в гости к его знакомым, где нас угощают от души, Все очень гостеприимно и красиво. Как-то Саша попросил меня взять с собой лечебные камни, как они называют, магические предметы. Ведь мы поедем в гости к его дедушке и бабушке. Им тоже желательно помочь со здоровьем. Приняли нас, как и везде, по высшему разряду. Деревенская простая пища вызывает у меня натуральный восторг, а настоящее домашнее вино, которое для своих – неутолимую и постоянную жажду. После обеда мы зашли в комнату, где нас уже ждали бабушка и дедушка, которых Саша смог с большим трудом уговорить, чтобы попробовать вылечить артроз дедушки и постоянную мигрень у бабушки. Мигрень я начал лечить с шеи, где часто бывают грыжи, пережимающие кровоток, и потом поднялся к затылку. Дедушка подставил колени, которые его донимали больше всего, и я потратил 30% маны на обоих стариков, чтобы вылечить их полностью. Хорошо напрягся и сам, так что сильно вспотел и вышел подышать во двор, заросший персиковыми и абрикосовыми деревьями. Саша вышел за мной, сказав в комнату, что старикам требуется посидеть так с полчаса, и мы вернемся, когда придет время. На улице он обнял меня со слезами на глазах и спросил, сколько с него за лечение. «Саша, ну какие деньги? Денег не надо за таких чудесных людей, как твои дедушка и бабушка. Только придется отменить один день приема и сдвинуть очередь. Расскажи, дядя, что мне пора передохнуть пару дней. Мигрени у бабушки пропали, как потом рассказал мне Саша. Колени деда тоже выздоровели полностью. Теперь меня ждут всегда в гости, как самого дорогого в мире человека. Конечно, скажу. Мы теперь с тобой в горы съездим. У меня там такие друзья живут. Такие друзья моего приятеля жили, по-моему, абсолютно везде. Так что я не переживал за наши поездки. Все они оказывались очень радостными событиями. Только теперь я стал брать с собой рюкзак с артефактами, чтобы ненароком оказать небольшую помощь в излечении его знакомым и друзьям, когда это требовалось. Я не особо опасаюсь, что эти случаи выйдут наружу, потому что происходит это отдельно друг от друга, и всегда можно подумать, что излечение произошло помимо моих усилий. Да и тратил я немного манны. Всего 2, 3, 5% Это количество я быстро возмещал в бане. Еще начало появляться у меня предчувствие, которое меня пока не обманывает, что не так долго мне осталось здесь резвиться. Лечить людей за очень большие деньги, просто фантастические для этого времени, под прикрытием моих разумных и продуманных компаньонов. У меня уже накопилось около пятидесяти тысяч рублей. Я постоянно ломаю голову, что мне с ними делать. Ведь возить с собой такие суммы наличности достаточно глупо. Только светить в сберкассе тоже опасно. А оставлять в тайнике около Кутаиси тоже бессмысленно. Пациенты пошли с меньшими суммами за лечение. Похоже, что самых обеспеченных и самых больных мне уже предъявили. Но я про это не переживаю. Денег хватит на самом деле на пару лет роскошной жизни в СССР. Это не считая потраченных 5.500 рублей на паспорт. Все сделано по-дорогому и с гарантией. Саша мне привез бумагу обязательства одного из предприятий города, фабрики «Веретено», взять меня на работу и предоставить регистрацию по месту проживания с койко-местом в заводском общежитии. С такой бумагой я смело заявился в тот самый отдел, где получил паспорт и отдал его на выписку той же самой сотруднице, которая наверняка перекрестилась левой ногой, что такой непонятный деятель выписывается из ее района. Тем более, что это тот самый, которого она серьезно прикрыла при получении паспорта. Через час, после скромного обеда в местной столовке и прогулки по ухоженному живописному городку в горах, я получил свой паспорт обратно, в особо ускоренном режиме украсившийся штампом о выписке с прежнего места жительства. Теперь у меня есть легальный документ, и штампы в нем настоящие, так что можно вздохнуть свободно. Проверка документов на улице Издача паспорта в органы власти не обнаружит без дополнительной проверки ничего криминального. Я могу уехать свободно в любую страну социалистической родины и прописаться тоже могу везде. Там, где работникам предоставляется общежитие или снова через брак, что очень нетрудно сделать. Я, кстати, собираюсь воспользоваться этим простым способом еще пару раз минимум, чтобы еще надежнее замести следы, оставшиеся за мной в правовом поле. Поэтому я не стал сдавать паспорт на прописку, чтобы потом не пришлось морочиться со штампом выписки, если придется внезапно уезжать из Кутаиси. Нарушение правил регистрации – это всего лишь небольшой штраф, а вот подделка документа до двух лет колонии. Да и как можно не договориться с ППСниками, если деньги есть, а ты настроен миролюбиво и позитивно? Деньги лежат все в крупных купюрах – полтинники и сотки. Так что не так много места занимают. Еще на всякий случай, я оставил пять мелкими в сберкассе. Оформил сберкнижку на предъявителя. Но других идей мне пока в голову не пришло. Больше сумму класть опасаюсь. Не зная точно, как и кем ведется учет нетрудовых накоплений при социализме. Я мог бы купить машину. Правда, не особо пока этого хочу. Права себе сделал, чтобы их получить более-менее легально, Требуется потратить 2-3 месяца на обучение. Это, конечно, не мой вариант. Можно купить и напрямую. В ГАИ такие знакомые, естественно, у Саши имеются, как и у любого местного жителя. Поэтому я пользуюсь этой возможностью. Обзавожусь книжечкой с нарушений, которая пока прячу в мешок к остальным вещам. Обходится приобретение в 250 рублей, как хорошему знакомому популярному во всех властных кругах человека. Передвигаться по стране, Я собираюсь на поездах и самолетах, ведь «Жигули», «Волги» и «Москвичи», не говоря уже о запорожцах, не вызывают у меня никакого энтузиазма перемещаться на них на большие расстояния. Тем более после комфорта, предоставляемого современными автомобилями. Последняя поездка за рулем «Копейки» отбила всякое желание так напрягаться без особой нужды. Хотя Сашина ухоженная «шестерка» вполне ничего машина, мягко прыгает по неровному асфальту городских улиц, и легко преодолевает буйраки на сельских трассах. Только он ее холит и лелеет, как любимую женщину. С запчастями для племянника такого дяди нет вообще никаких проблем. Поэтому меняет ту же подвеску на фирменном сервисе по любому стуку или просто заранее. Машина, кстати, числится за одним из предприятий Орс. Саша там тоже трудится водителем. Даже зарплату получает, всю честь по чести. И обслуживается она, как служебный автомобиль. Только водитель оставляет щедро на чай мастерам и не испытывает проблем с записью на сервис. Машине 4 года, и через пару лет ее спишут по остаточной стоимости во владение тому же водителю. Да и каким образом меня касаются эти машины, которые я в состоянии купить? Не понимаю, зачем они мне, если я собираюсь вернуться в свое время? Можно, конечно, завязать с лечением, попрощаться с компаньонами, а лучше и не прощаться, а исчезнуть по-английски и вернуться в храм, где я могу неограниченно долго ждать того момента, когда капсула на Воксе окажется в доступе. И я смогу перенестись на несколько тысяч километров севернее, еще на 38 лет вперед в свой 2018 год. Если хватит продуктов на неограниченное время, так на себе много не унесешь. Чтобы прожить пару недель вполне хватит, но с парой месяцев не получится столько посеять в храме без выходов за продуктами когда особо нечего делать, постоянно требуется что-то закинуть в рот и пожевать от души. Только зачем такие сложности? Проще доехать до Ленинграда? Я могу найти это место, откуда попал в мир Черноземья на берегу Вокса за пару дней поисков, это точно. Пожить там рядом, пусть и в обычной палатке. И дождаться хорошей грозы. Потом залезть в капсулу, просто использовать ее как машину времени, чтобы вернуться в свое будущее. Так, в общем-то, и собираюсь поступить. Тем временем подошел день встречать из Тбилиси скорую с сыном Тамары и ее саму, приехавшей в той же машине, оборудованном рижском рафике. Все правильно сделала. Всю дорогу сына успокаивала и за руку держала. Все 200 километров с мигалкой так и проехали, чтобы успеть разместить ребенка в отделении и подключить к нему все приборы, что только возможно. Я дал ей отмашку, что можно приезжать. Она созвонилась со своим врачом, который назначил время и день, когда им необходимо прибыть в Кутаиси. Представляю, сколько людей ей пришлось уговорить и заставить, чтобы добиться исполнения своего странного желания. Отвезти ребенка в обычную больницу областного города из республиканского медицинского центра. Из-под надежного присмотра самых известных светил медицины неизвестно к кому. Время моего визита назначено на 10 часов вечера. Почти в ночь, чтобы не оказалось лишних людей в отделении и палате. Только дежурный врач и медсестра на входе, которая контролирует закрытую дверь в отделение, с приказом никого не пускать без личного разрешения нашего врача. Да и меня запускают, не из отделения скорой помощи. Чтобы никто не видел такого посетителя, мне открывают обычно закрытую пожарную дверь, которая ведет на лестницу к сердечному отделению. В этот раз... Все подготовлено очень продуманно и так, чтобы никто ничего не видел, потому что возможность смерти ребенка отнюдь не нулевая. Одно дело, если она случится сама по себе в ночное время, тут ничего странного. Скажут утром врачи на консилиуме, что зря привезли такого больного пациента по тяжелой дороге. Вот сердце и не выдержало или просто время пришло. Совсем другое, если смерть наступила в результате непонятных манипуляций, когда в отделении находился посторонний человек и что-то там делал с ребенком. Тут уж всем организаторам, участникам и соучастникам грозит тюремное заключение. Мать ребенка предупреждена и согласна рискнуть, ведь диагноз всех именитых врачей однозначный, что смерть может наступить в любой момент, должна уже морально подготовиться к такому исходу. Но вот как она поведет себя в этот момент и потом – большой такой вопрос. Не исключена возможная истерика и полный нервный срыв с требованием наказать всех, кто дал ей надежду на выздоровление и обманул. Сдачей показаний в органах правопорядка и заведений уголовного дела по халатности и оказанию непредусмотренных законодательством услуг, приведших к смерти пациента. Саша ждет меня немного в стороне от стационара, заглушив машину. Мы с ним уже присмотрели пути отхода. Если все пойдет не так, как хотелось бы» то нам есть где пересидеть первое время. Вещи собранные ждут нас в доме, до которого отсюда не так далеко. Мы успеем приехать и забрать их, чтобы дальше метнуться по пустой дороге до нашего следующего убежища на выезде из города. На самом деле, я не собираюсь больше сидеть в Кутаиси, прячась и переезжая с одного укромного места в другое. Время пребывания в этом гостеприимном городе уже истекает, как мне кажется. Если случится непоправимое, Я не стану оставаться больше одной ночи в этих местах и собираюсь махнуть в сторону Абхазии. Потом до Сочи и ЖК, чтобы вырваться в сторону Краснодара и уже там задуматься о том, куда двигаться дальше. Страна очень большая, и пока сведения о моей новой регистрации придут в местный паспортный стол, я успею поменять паспорт и фамилию, чтобы уехать еще дальше. С моими деньгами весь мир, ограниченный только советской властью, лежит передо мной. А штампе с разводом можно особо не переживать. Его ставят прямо в ЗАГС, так что это будет нетрудно устроить в любом месте. Для этого идти в паспортный стол не требуется. Личное дело гражданина. Правда, свидетельства о разводе у меня не будет. Это осложнит будущую жизнь. Хотя, какая мне тут личная жизнь? Так, что я вижу, зайдя в операционную палату? Мальчик уже спит. Ему лет 6-7 на вид. Худенький очень и круги под глазами, внешность нездоровая. Рядом мать, отсунувшаяся с лица за последний день. Она знает, что сейчас может случиться непоправимое, но она готова попробовать последний шанс для сына. Уже знакомый, приведший меня в отделение врач, кусает губы и не отвлекается от показаний на экранах. – Доктор, покажите мне наглядно, где находится больное место в сердце Давида обращаясь я шепотом к нему, чтобы не разбудить ребенка. Я собираюсь начать именно оттуда, чтобы сразу воздействовать на самое слабое место в сердце ребенка и лечить его первым делом. Оторвите кусочек бумажки и положите его на грудь ребенка. Врач странно смотрит на меня, но не спорит. И оторвав уголок страницы в каком-то журнале, осторожно расстегивают пижаму, обнажают грудь ребенка, который продолжает спать и кладет этот клочок бумаги на определенное место. «Да, оно здесь!» – шепчет он мне в ответ и снова приникает к экранам измерительных приборов. Сама Тамара даже забыла поздороваться. Ее все трясет, и она стоит, заломив руки в жести отчаяния, непрерывно глядя на сына. Я подзываю ее подойти поближе. Если ребенок проснется, пусть как только он откроет глаза, лицо матери окажется перед ним. И это сразу успокоит сына. Пора начинать. Я достаю артефакт из мешка, который висит у меня на плече. Мешок снимаю и кладу под ноги, чтобы не мешал. Тру магический предмет в ладонях, дышу на них, как бы концентрируя всю энергию именно в руках. И решившись, накрываю сложенными лодочкой руками зажатым артефактом кружок белой бумажки на такой же белой и незагорелой груди ребенка. Пускаю ману понемногу равными долями. Последствия не заставляют себя ждать. Ребенок испуганно открывает глаза и стонет тонким голосом. Внутри его тела происходит странное. Сердце то захлебывается, то начинает стучать с новой силой. Ему страшно и больно. Мне и самому очень страшно. Я проклинаю себя за то, что полез в такую историю, но продолжаю лить ману на артефакт, начиная делать небольшие круговые движения над грудью ребенка. Меня мгновенно пробил пот от ожидания последнего вздоха мальчика и того, как я посмотрю в глаза его матери. Я смотрю на врача, приникшего к показаниям приборов, и понимаю, что он не сигнализирует о чем-то критическом и медленно убирая руки от груди мальчика. Все, я выжат. Но смотрю на лицо ребенка, он дышит, и врач пока не хватается за припасенный шприц, который у него не один лежит, чтобы спасать внутренними инъекциями пациента, в крайнем случае. – Что там? – спрашиваю я слабым голосом врача, и он показывает, что все нормально. – Фу! Облегчение накатывает на меня. Слава Богу! Если что и случится, то не прямо во время и не сразу после моего лечения.